Шапира умолк. Да и какой, собственно, у него был выбор – или замолчать, или продолжить истерику. А у него возникло предчувствие, что если он продолжит истерику, Рент продолжит разглядывать дюны. До тех пор, пока он, Шапира, не выдохнется окончательно. Как называет пляж, который никогда нигде не кончается? Пустыней, как же еще? Самой большой во вселенной долбанной пустыней. Разве не так? И он представил себе, чтобы ответил на это Ни хрена, Шерлок». Шапира еще немного постоял возле Рэндона, надеясь, что парень наконец очнется и предпринят хоть что-нибудь, но в конце концов терпение его иссякло. Он дошел в сторону и начал спускаться с гребни дюны, на которой они поднялись обозреть окрестности. Он шел и чувствовал, как в его ботинке просачивается песок. «Хочу засосать тебя, Билли», – прозвучал в его ушах голос песка, сухой, скрипучий, напоминавший голос женщины старой, но все еще сильной.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 И послышались такие звуки, словно кто-то что-то пилит. Значит, работает. И дела наши не так уж плохи, как могло показаться. Все равно никто не появится. Даже парни с пляжа. Да, парни с пляжа вымерли лет к восемь тысяч назад. Так что добро пожаловать в серфинг-сити, Билл. серфинг-сити без серфинга. Шапира уставился на дюны. Интересно, как долго находится здесь весь этот песок? Триллион лет, квинтильон, была ли тут хоть когда-нибудь жизнь? Существовало ли разум, реки, зеленые насаждения, океаны наличие которых превратило бы эти пески в настоящий пляж, а не пустыню? Стоя с Рэндом, Шапирод размышлял об этом. Ровный и сильный ветер трепал волосы. А потом вдруг он почему-то подумал, что все эти вещи были, были, и отчетливо представил, как и почему все кончилось именно так. Медленное отступление городов по мере того, как их водные запасы иссякали, а реки и озера вокруг сначала загрязнились, потом затягивались и, наконец, были совсем удушены песком.